313 июля 20. -е. Наличие тёмного канала нельзя отрицать. Воздействие по нему идёт волнами, то усиливаясь, то ослабляясь. Каждое соприкосновение оживляет нити связи, конец не предвидится, пока не будет закрыт канал.